Глава двадцать шестая. Хантер. Я делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться, и только потом захожу в дом. Ничего не изменилось: покрытие на полу, мебель, шторы, как будто в день аварии время остановилось и так и не пошло вперед. Мне тяжело дышать. Трудно думать о чем-либо, кроме желания поскорее убраться из дома, стены которого увешаны фотографиями жизни, которую нам с Джоном никогда не суждено будет прожить, потому что та жизнь, б у д у щ е е к о т о р о е мы все время обсуждали, никогда не наступит. Напоминания о прошлой жизни расставлены на каждой поверхности, видимо, чтобы не забыть, какой идеальной она была. Как будто у нас когда-нибудь получится забыть о баварии. Хантер, это ты? Раздаётся мамин голос из комнаты, в которой она, без сомнения, сидит рядом с Джоном. Я сотни раз предлагал им купить новый дом, даже внес за некоторые депозит. Я объяснял, насколько проще было бы иметь место специально обустроенное под нужды Джона, как бы это облегчило их его жизнь, обеспечило бы моего брата некой долей самостоятельности. Ведь он должно быть чувствовал себя в ловушке. Тем не менее после многочисленных отказов я сдался. Они предпочли остаться в месте, которое каждый день напоминало о том дне и поддерживало созданный мной эффект бабочки. Она в комнате Джона. Бормочет сидящий в кресле отец. Он с хрустом складывает газету, от чего становится видна манжета для измерения артериального давления. Он переводит взгляд с газеты на телевизор, что висит на стене, но на меня смотреть отказывается. Неуклюже сыграл сын. Из-за агрессии мастерство отошло на второй план. Тебе нужно использовать и то и другое. Да, сэр. Я задыхаюсь от этих слов и обиды, которую они вызывают. По стандартам любого игрока я сыграл неплохо, но я понимаю это также хорошо. Как знаю, что отец еще не закончил. Точно так же, как в те ночи, когда он задерживал меня на катке, а на часах было за полночь, мое тело было измучено, пальцы не мели, в животе урчало, но я все же, мать его, не был достаточно хорош. Я не был Джоном. То, как он смотрит на фото Джона перед ним, говорит именно об этом. Он видит все, кем Джон мог стать. И даже больше. Он видит все, что я натворил. Видит, то, кем мне никогда не стать. Ты знаешь, что твоя левая сторона слабее. Ты терял шайбу каждый раз, черт возьми. Ты не часто оглядываешься, как это делал Джон. Из-за этого у тебя проблемы. Ты слишком много веселишься. Не похоже, чтобы ты отрабатывал удары по утрам. Вместо этого ты напиваешься и страдаешь от похмелья. Это заметно. Да, сэр. Я киваю и, поджав губы, переминаюсь с ноги на ногу. Я принимаю его на смешки м о л ч а потому что мои слова все равно не имеют значения, они не будут услышаны. Его голова занята другим выдающимся нападающим, что лежит сейчас в соседней комнате, тем, с кем меня всегда будут сравнивать. Я принимаю критику и презрение отца, потому что знаю, что его жизнь зависит от этого. Только так он может смириться с теми мечтами, что оказались уничтожены в тот день, с будущим, которого нас лишили. Но во мне все же накапливается негодование. Я все же с жмаю и кулаки. Для тебя оставили билет. Я не видел тебя в ложе. Я подумал, что ты захотел бы прийти. Он кивает, все еще не отрывая взгляда от телевизора. Ты же знаешь, что я предпочитаю смотреть хоккей дома. Не в тех случаях, когда играл Джон, ты был на каждой его игре, стоял за защитным стеклом и громко подбадривал сына. Все пятнадцать лет, что прошли с о дня аварии, ты подталкивал меня, но при этом критиковал и осуждал издалека. Я проглатываю его н е п р и я т и е которые каждый раз т е р з а е т меня, и позволяю ему осесть в потайном местечке, где однажды я с ним разберусь, может быть. Как твое здоровье? Хорошо? Вынужденные слова в напряженных отношениях. Да, я ведь не могу сейчас никуда уйти, правда? Джон слишком нуждается во мне. Как и я, пап. Как и я. Но это не имеет значения. Я не имею значения, потому что важен только Джон. Той ночью выжил только один сын, и в глазах моих родителей это был не я. Мне тоже нужен отец, но мужчина, сидящий передо мной, думает иначе. Хотелось бы мне действительно погибнуть той ночью, лучше, чем быть ходячим призраком, у которого когда-то была любящая семья. Конечно, мгновение я смотрю на него. Голубой свет телевизора отбрасывает на его кожу странное сияние, и я задаюсь вопросом: действительно ли ему нравится его жизнь? Или он просто выполняет свои обязанности. Может, я увижу тебя на трибунах во время следующего матча? Как всегда спрашиваю я. Мой способ сказать: я люблю тебя, пап. Ты мне все еще нужен. Но меня никто не слышит. Может, единственное слово, которое он произносит. Я лишь хочу, чтобы он предложил мне остаться, посидеть с ним. Но вместо этого направляясь дальше по коридору, комнате Джона, старая просторная берлога, в которой мы мальчишками играли в видеоигры, а после, когда стали подростками, развлекались с девчонками, теперь напоминает больничную палату. Мама пыталась ее приукрасить, но правду не скрыть. Бормотание телевизора приглушает мои шаги. Затем я останавливаясь, чтобы все осмотреть. В дальнем конце стоит кровать с подъемником, висящим на штанге сбоку. Он помогает маме укладывать Джона в постель или вытаскивать его из нее. Светлые тона, в которые выкрашена комната, не помогают скрывать расставленное повсюду медицинское оборудование. Возле одной стены стоит инвалидное кресло, а у противоположной напоминающая обушедшем витрина с трофеями Джона. в и т р и на каждый божий день, п о к а з ы в а ю щ а я ему, чего лишила его судьба. Мама стоит ко мне спиной и возится с чем-то под больничной койкой. После несчастного случая она приобрела привычку постоянно говорить тихим успокаивающим тоном, будто один из нас, маленький мальчик, жалующийся на расстройство желудка, а не парализованный, полностью зависящий от нее человек. На своего брата я смотрю в последнюю очередь. Я цепенею от страха почти так же сильно, как и желаю увидеть его. С последней нашей встречи прошло несколько месяцев, но кажется, что и того дольше. Каждой частичкой своего существа я скучаю по нему таким образом, которого никогда не мог понять или объяснить. Такое бывает только между близнецами, наследственная связь. Когда я наконец решаюсь посмотреть на Джона, то едва сдерживаю вздох. о ч е р т а н и я его тела едва различимы под простынями. Он превратился в ничто. К трахеинной трубке у горла прикреплен аппарат искусственной вентиляции легких, чье равномерное жужжание наполняет комнату. Только благодаря этому Джон еще может дышать. Бледный, он лежит с закрытыми глазами, но все же слегка улыбается в ответ на то, что сказала мама. Как и каждый раз, когда я его вижу, у меня сжимается сердце. Вина, печаль, гнев и множество других эмоций проносятся внутри, пока у меня не останется слов. Я испытываю неловкость, как если бы нарушал его личное пространство, но в то же время мне комфортно, потому что нахожусь рядом с человеком, которого знаю лучше кого бы то ни было, или по крайней мере знал. Привет, говорю я, направляясь к ним. Мама, ахнув, удивленно улыбается. А вот и ты, ты был так занят сегодня, что я даже сомневалась, получится ли у нас увидеться до твоего отъезда. Я никогда не упускаю случая встретиться с ним. Я позволяю маме себя обнять и презираю то, что удерживаю ее немного дольше в попытке спрятать навернувшиеся на глаза слезы. Я не хочу, чтобы Джон понял, каким я его вижу. Не хочу, чтобы он осознал, насколько плохо его положение. И все же у меня возникает ощущение, что он и сам все понимает. Как не понять? Давно мы не виделись. Едва слышно произносит мама. Я вдыхаю ее запах. Она пахнет цитрусами и ванилью, но при этом кажется одновременно хрупкой и невероятно сильной. Я тоже скучал. Бормочу я, когда она отстраняется, чтобы обхватив за щеки, посмотреть на меня повнимательнее. В ее глазах блестят слезы, но она с мимолетно проскользнувшей в ее чертах грустью смахивает их. Посмотри, кто здесь, Джон. Тебе не обязательно объявлять о моем прибытии. Я же не гость, говорю я и подхожу к кровати, чтобы встретиться с братом взглядом. Джон бормочет что-то неразборчивое, я воспринимаю это как приветствие. Его попытки что-либо произнести кажутся еще хуже, чем те звуки, которые он издавал на прошлой неделе, когда я разговаривал с ним, даже с голосовым клапаном. Кажется, все становится только хуже. Да, да. Я наклоняюсь и притворно обнимаю его, на мгновение прижимаюсь лбом к его лбу, как будто подзаряжаю свой счетчик близнеца. Джон все такой же и в то же время совсем другой. Ты все еще красивее меня, заявляю я, выпрямляясь. В попытке справиться с чувством беспомощности я сжимаю челюсть. Он издает короткий смешок, который перерастает в приступ кашля. Мама отталкивает меня с дороги и приподнимает Джона, чтобы он не поперхнулся. Ты продезинфицировался? спрашивает она. В ее голосе слышится паника из-за того, что я мог принести в комнату Джона бактерии. Да, отвечаю я. Чувствуя себя неловко, потому что отступаю и позволяю ей помочь брату так, как сам не могу, так как она помогала те пятнадцать лет, что он был пленником своего разбитого тела и разума. Отдохни, Джон, теперь все в порядке, говорит она, поправляя что-то на аппарате. Джон делает глубокий вдох и успокаивается. г Произносит он вместо моего имени и снова с трудом выдыхает. Да, я наклоняюсь ближе, чтобы он не старался говорить как можно громче, и беру его за руку, хоть и знаю, что он ничего не чувствует. Зато я чувствую. Сейчас связь с братом нужна мне больше, чем что-либо. х о р о ш а я Он выжидает секунду, при этом прикрыв глаза так, словно каждое слово для него одержанная при сражении победа. Ига. Я мягко и искренне улыбаюсь ему, с и л е скрыть ком, что встал в горле. Мы близнецы, две половины одного целого. Встречаемся взглядом, и я осознаю, что нуждаюсь только в его похвале, только он имеет значение. Я скучаю по тебе, Джей. Слезы скатываются с уголков его глаз и падают на подушку. Ненавижу тот факт, что он не может вытереть их сам. Ненавижу то, что сделал это я. Это разрушило бы его. Пусть Джон и парализован, но он все еще старше меня на четыре минуты и две секунды и изо всех сил старается сохранить хоть талику гордости. Он измотан, Хантер, говорит мама и подходит, чтобы поправить подушку Джона. Снотворное начинает действовать, так что ему нужно отдохнуть. Все это выше его. Да, хорошо. Мне не нужно напоминать, что он принимает снотворное, чтобы справиться с тревожностью, из-за которой последние несколько месяцев его мучают кошмары. Полагаю, он тревожится, что умирает. Мама все еще хлопочущая встает передо мной, пока я силюсь придумать, что сказать, как и всегда, когда хочу притвориться, что все в порядке. Личные встречи ощущаются совсем по-другому. Мне кажется, что р а з г о в а р и в а я с Джоном по телефону, я приобщаю его к миру за пределами этой тюремной камеры, как будто позволяю ему жить через меня. Но когда мы встречаемся лицом к лицу, все куда жестче. Так я вижу его реакцию и чувствую вину. Говоря о хоккее, я чувствую себя последним мерзавцем, потому что это единственное, что он любил больше, чем меня. Говоря о женщинах, еще одной его страсти. Я напоминаю о том, чего он больше никогда не испытает. А когда я болтаю о всякой ерунде, он, мой близнец, понимает, что я не знаю, что сказать. И Разве так не хуже? Так что, когда мама отходит, я сижу рядом с Джоном, с жима его руку, которую он не чувствует, устанавливаю контакт без слов, которые он не может произнести, и, несмотря на это, испытываю чувство умиротворения. Ни что не может отнять это у нас, за исключением смерти. Усталость от похода на игру видна в синяках под его глазами, и вскоре Джон поддается ей. Его веки тяжелеют, лицо расслабляется, пока я шепчу, что люблю его. Но даже когда он засыпает, я не отвожу взгляда, не могу. Я думаю только о том, как неправильно было с моей стороны. Пытаться загрузить себя сегодня, лишь бы избежать этой эмоциональной встряски. Джон, мой брат, он заслуживает лучшего отношения. К тому же мне нужно научиться справляться с родителями, потому что нет ничего важнее времени, что я провожу с Джоном. Сколько еще таких моментов мне удастся пережить? Сколько еще раз я смогу сказать, что люблю его прямо ему в лицо? Сколько еще раз смогу ощутить спокойствие рядом с ним? Недостаточно. И все же гордость удерживала меня вдали от него, как будто чувство вины уже не управляло моей жизнью. Черт! Прикрыв глаза, я качаю головой, потому что понимаю, что наделал, понимаю, что должен был догадаться. Игра вымотает его, и тогда у нас не получится провести много времени вместе. Люблю тебя, Джей, шепчу я, когда он погружается в сон. Люблю тебя больше, чем ты предполагаешь. Я не могу отвести от него глаз. Я хочу запомнить черты его лица, черты, которые мы должны были разделить. Но у меня морщинки от смеха и гусиные лапки от загара, а у него они либо менее выражены, либо вообще отсутствуют. В моих чертах прожитая жизнь, в его же жизнь потерянная. Так что я снова и снова прохожусь взглядом по линиям, нуждаясь в том, чтобы очертить их, нуждаясь в том, чтобы они отпечатались в памяти. Проблема лишь в том, что пока я сижу здесь, спокойствие, что дарит мне Джон, съедает обида на родителей, на мир, на ч ё р т о в а Бога и судьбу и на всё остальное, потому что Джон там, а я здесь. Убедившись, что он уснул, я поворачиваюсь к маме. Она сидит в кресле у и з н о ж ь я кровати и смотрит какое-то тв-шоу, которое я едва могу слышать. Вы не приехали перед игрой, как планировали. Я все подготовил для него. Хантер, мое имя. Вздох. Полный сожалений, который обвивается вокруг моей злости, точно тока проводящая проволока. Я планировал опустошить арену и вынести кресло на лед, чтобы он снова смог прокатиться. Он слишком болен, чтобы он не может заболеть еще сильнее, мам. Я встаю и начинаю расхаживать по комнате, чтобы унять гнев, или по крайней мере пытаюсь. Прямо сейчас он, черт возьми, совсем не намерен униматься. Господи, да позволь ты ему насладиться тем, что у него еще осталось. Я провожу рукой по волосам и отворачиваюсь от чертовой витрины с трофеями. Но «Ну, ты же знаешь Джона, взмахивает она рукой так, будто мы обсуждаем погоду за окном. Мама встает и направляется к месту, которое я освободил. Она неторопливо заправляет руки Джона под одеяло, чтобы те не замерзли. У него свой распорядок, так что ему очень сложно от него отклониться. Он расстраивается и... расстраивается. Усмехаюсь я без грамма веселья. Он расстраивается из-за того, что его лишают хоть каких-то радостей жизни. Я выглядываю в окно на оранжевое сияние фонарей, пока пытаюсь успокоиться. В Следующий раз я сам за ним заеду. Ну уж нет. В голосе мамы слышится вызов, который никак не смягчает натянутая улыбка, к о т о р о й она меня одаривает. Мы его опекуны, так что мы будем решать, что для него лучше. Я могу лишь смотреть на нее в ответ на тонкий, но я з в и т е л ь н ы й упрек и размышлять, слышит ли она сама, что говорит, осознает ли она, что в тот день потеряла сразу двоих сыновей, потому что махнула рукой и на меня. Она посвятила свою жизнь Джону, позабыв, что и я нуждался в ней, хоть и по-другому. В груди появляется боль, которой я никогда раньше не чувствовал. Может, я хотел, чтобы вы приехали пораньше, мам. Может, я хотел, чтобы вы остались после игры. Может, я хотел, чтобы ты или папа увидели. Ненавижу то, как срывается мой голос. Знаешь что? К черту все. Просто к черту. Джон должен быть на первом месте. Ему нужно было принять лекарство, так что я отвезла его обратно и... Знаю, все бесполезно. В ночь аварии я потерял возможность что-либо от них требовать. Нам не следует повышать голос. Джону нужно отдохнуть, говорит она, пытаясь выпроводить меня из комнаты. Я хотел увидеть его сегодня, мам, как хотел увидеть тебя и папу. В этом доме, который больше не кажется моим, я поворачиваюсь к ней лицом. Я не смог провести с ним хоть немного времени, потому что ты не приехала пораньше, как обещала. Ты не позволила ему встретиться с командой. Ты не... Ты просто не понимаешь, как обстоят дела, Хантер. Ну вот, приехали. Мое имя произносится с такой порцией насмешки, что не думаю, что она вообще его слышит. Понимаю. Во мне ты видишь того, кем Джон мог бы стать. Смотришь мне в глаза и понимаешь, что все, его жизнь, твоя и моя, изменились. Ты не имеешь права себя жалеть, отрезает она, снова напоминая мне, почему я планировал посвятить весь день рекламе команды, почему я каждый раз надеюсь, что что-то изменится, когда я приеду домой, а потом страдаю из-за того, что ничего не поменялось. А что насчет тебя, мам? Ты уволила всех сиделок, которых я нанял, чтобы тебе помочь. Никто не будет заботиться о моем сыне, кроме меня. Тебе нужно п о ч а щ е выходить из дома, вернуться к преподаванию или найти что-нибудь еще. Возможно, я снова п р о и з н о ш у слова, которые точно приведут к ссоре, просто чтобы иметь причину уйти. Может, я бужу спящего медведя только чтобы выбраться из этого дома, потому что тогда я снова смогу дышать. Мы обсуждали это сотни раз. Ты, может быть, и убежал, но мы нет. Убежал? выпаливаю я. Так ты это называешь? Подталкивать меня к тому, чтобы стать тем, кем суждено было стать жену, каждый чёртов раз. Напоминать мне, что мне никогда не стать таким, как он, что я никогда не буду достаточно хорош. Я сжимаю кулаки, борясь с желанием ударить ими по стене. Взгляни на меня, скинув руки, говорю я уже громче. Я. Один из лучших игроков НХЛ, но никто из вас этого не замечает, никто из вас не готов признать, что я воплотил в жизнь каждую из ваших гребанных целей. Но вам все мало, ведь все это сделал не Джон. Хантер из соседней комнаты слышится низкий, полный предупреждения голос отца. Он всегда испытывал неприязнь к проявлению чувств. Дорогой. повторяет это с д е р ж а н н о е предупреждение своим умиротворяющим тоном мама не расстраивай отца у него больное сердце похоже в этом доме все больные процеживаю я сквозь сжатые зубы после чего провожу по волосам и разочарованно вздыхаю ничего не меняется день был долгим бормочет мама понял ты устала он устал Ночь тоже была долгая, а мне пора выметаться, ведь я нарушаю царящий здесь баланс. Я снова подхожу к брату, чтобы взглянуть на него перед уходом. Мама выключает лампу, так что свет, льющийся из открытой двери, рисует на ее щеках линии. Мне остается только смотреть на Джона, на лицо, что когда-то было отражением моего собственного, на спрятанные под одеялом руки, которыми он играл со мной в мяч. На воспоминания, которые я храню в самом сердце, но в то же время ненавижу, на человека, которым я изо всех сил старался стать. И вот уже в сотый раз я задумываюсь, не лучше ли было бы мне оказаться прикованным к кровати, чем жить с чувством вины за то, что в ней оказался он.